И дети мои рядом, и внучка, и ирод, и все они меня любят. А вечером меня ждут люди каждый раз в разных домах, и здесь, и в Хиндихоховке, и тоже рады. Мы вечеряем и выпиваем, а потом с сердцем идем домой, и ложимся спать, и видим сны. А утром я снова чувствую себя здоровым и нужным, Спасибо фролу, моему учителю, который позаботился, чтобы со мной все стало именно так. И еще я понимаю, что пользу приношу настоящую, а не придуманную теми, кто меня просто когда-то использовал в своих интересах, а потом наказал, а после простил, дал жилье в чужом городе и сказал, живи, Харпер, тебе все равно недолго осталось. Но потом я Понял, что хочу жить долго, и поэтому живу здесь, ужижи. налил себе водки в хрустальный фужер заодно, плеснул незаметно Параши, чокнулся с ее фужером и опрокинул налитый в рот. И проживу сто лет на зло всем им. Да, мира Борисовна, да, Параш? Параша, раскрасневшийся, чувствительно принявшая довольно тем, как ладно живет свое бывшему бывшем этим умным, красивым людям, поддала счастливую жару своей страны. «Так, милок, так! Живи, Ванюша, сколько получится! Да радуйся! Мне Марусь сказала, в том годе на дою ей был, как у никого, 18 литров, зорьки ее каждый день давала. Значит, посешь не хуже фролки. Бог тебе в помощь, Ваня!» Хорошее дело делаешь доброе. И этим словам Джон радовался, как большой ребенок. Так же поребячий Игоревыч мокл Просковью в щеку, после чего галантно целовал руку Мири Бориснь. После двух часов застолья, разгоряченные праздником, елкой и водкой с шипучкой надевали валенки, укутались в теплые, прихватывали выпить и топали помрозом в другую сторону длинного врага. Один год шварцы, кроме Юлика, но сыродом, к коннику другой год, наоборот, тех шварцам, но без гвидон. Надоедалки до пивалки и родственной соседской веселье. В такие моменты чуть затуманенная миры Борис наживлялась, не скрывая удовольствия от предстоящего похода в гости. Параша заодно с хозяйкой тоже не крученилась, но про нее и так все было понятно. И Гвидон и присанька были, считай, как родные за столько лет. А к мальчикам обоим так вообще, начиная с 39 девятого, кажись, любовь тянулась взаимная как туда, так оттуда. Обычно усаживались не случайно. Мир Борисовна в центре композиции, по бокам слева и справа от нее располагались Джон харпер и Селеонтьева. С Харпермана любила поговорить. Вернее, продолжит начавшийся через овраг разговор еще до боя кремлевских курантов по Всесоюзному радио. Ей нравилось, что Джон, одетый по такому случаю в белоснежную рубашку, с затянутым под горло шелковым шарфиком, красиво ухаживал, подливал игристого, был очаровательно вежлив и предупреждитель, несмотря на то, что к тому времени уж, как правило, был зрядно пьяным. Странно, но такое его состояние никогда и не было противным, а скорее даже умиляло и подталкивало к проявлению забытого материнского чувства. Иногда стало замечать, что в разговорах с ним использовали такие речевые обороты и словесные ответвления, как «милый, что вы, что вы, мой дорогой, ах, право, не стоит отруждаться» и всякое тому подобное и житые в себе предыдущей жизнью, но чё-то раз в году в эту чудную новогоднюю ночь, в этой славной, богом забытой жижи, где псил ее талантливый мальчик Юник. Таисию Ильонтьевну, как она заметила в самый первый раз, когда я привезли в жижу, сажали рядом с ней не случайно. Прежде всего этого хотела приз, трепетно опекавшая мать Гвидон. Да и Триш не желала разобщенность между свекровями. Обе чувства так нужно. Давно обратили внимание на отношения женщин, которые так и не выстроились за все годы прошлой дружбы Гведона и Юлика, начиная еще со школьной скамьи. Если прежде это было терпимо и не доставляло особых неудобств, то при нынешнем колониальном проживании такое неудобное несходство характеров стало недопустимым, Сама Таисия Иконникова ничего против мир Борис не имела, Испытывала однако легкое удивление, что мама Юлика постоянно и довольно агрессивно дистанцировалась от нее, не сильно любя ученика Иконникова, хотя о том, что их дети лучшие друзья, знала всегда. Ну а вражеский настрой, якобы от нее исходящий, в купе с беспартийностью и интеллигентским безвольем, заодно адресовал себе лично. И действительно, что ж за семья такая? Кроме вечного этого Пушкина никакой идеологии и порядка. На самом деле, приблизительно так, Мира Шварц и думала об Иконниковых, определяя для себя поведенческие срывы сына как результат неудачного выбора самого близкого друга. Ну, а мама это его, Таисия Леонтьевна, Представительница неясной интеллигентской породы просто шла уж заодно паровозиком, прицепным попутным А тут, в колонии этой жиженской, по прошествию лет, выясняет, что и такая уж это-то и Селентьевна чужеродная особа. Вовсе не занюханная старомодница аристократка, а вполне симпатичная пожилая женщина с теплым приятным взглядом, вежливой чуть застенчивой улыбкой, явным чувством юмора и мягкими, ласкающими слух оборотами речи. Тогда и улеглись в ней, по-новому услышанные эти ранее житые. Не стоит благодарности, позволить вам помочь, сделать милость, вы не окажете услугу. Через час чуть более Джон медленно выплывал из ставшей привычной разговорной акватории, проваливаясь сознанием в иные империи. Тогда наступал очередь дам, миру Борисовну Таисе Леонтьевну, обменяться первыми вежливыми репликами уже прицельно, предполагая неспешное развитие беседы и деликатный и настроенный на приятный диалог. В этот момент обе как бы сговорившие загоди, обретали себя заново в попытке скомпенсировать многолетний простой, болезненный и бессмысленный. Плавно уступая друг другу в разговоре, так чтобы ненароком не задолмать обидную струну, выбирали свои неоттоптанные прошлой жизнью километры, делая короткие остановки на тосты и улыбчивые кивания головой навстречу друг другу вновь неторопливо, понимая, что в очередной раз придется повстречаться лишь через год, не раньше. И исток, не дай бог, случится, что до очередного похода через глинный враг. Правда, одну тему не затрагивали никогда отношения детей, как и почему сложился их взаимное отчуждение, и что следует всем в этой связи делать.